35. Пройдя через портал, мы оказались на широком скальном выступе. Здесь располагалась зона отдыха, где в последний раз можно было проверить снаряжение. Само подземелье представляло собой огромную пологую гору с срубленной вершиной. Первая зона растянулась на 4 километра вверх и на 10 по сторонам. Благо, что все было достаточно полого и не требовалось карабкаться по скалам. Бывал я в таких подземельях, И главная опасность них не монстры, а местность. Добраться до ключа в таком подземелье нереально сложно. А если имеется босс, то он обязательно сидит на вершине или вообще в какой-нибудь пещере на другой стороне горы. Вот и приходится несколько дней тупо лазить и искать его. Но в логове драконов все было гораздо проще и понятнее. У Хайдара имелась карта подземелья, где было отмечено логово босса. Как по мне, нам предстояла легкая прогулка, во время которой можно будет найти здесь что-нибудь интересное. Кстати, Тита уже отправилась осматривать окрестности. Морская свинка сидела в хранилище совершенно спокойно и даже не думала выходить, хотя я и пытался ее выгнать. Мне необходимо узнать, что это за дух и на что он способен. Все же я сильно сомневался в его бойцовских качествах. Как вариант, одна из линий печати была нарушена во время тряски, и призвался дух с совершенно иными параметрами, что я указывал. Ну да ладно. Когда будет поменьше свидетелей, попытаюсь снова выгнать Борю погулять. Пока решил так назвать этого рогатого толстяка. Все маршруты для сафари были отлично подготовлены и размечены. Сходить с тропы было нельзя. Ну это для богатеньких зевак. Нам же предстояло сойти с тропы и направиться вверх по склону кратчайшим путем. Пройти 4 километра первой зоны, затем километр буферной зоны, где практически невозможно встретить монстров. Неизвестно, с чем это связано, но факт. Потом еще 2 километра по второй зоне, где уже нужно будет вступать в бой. Ящеров там хоть и не так много, как в первой зоне, но они намного агрессивнее оставляют засады, создают ловушки, и вообще всячески пытаются раздобыть себе на ужин человечину. Отобьемся от этих ящериц, и необходимо будет все же немного полазить по отвесной скале, подняться на 50 метров и оказаться в третьей зоне. Это было единственное место, где не было оборудовано никаких зон отдыха. Да и вообще, в третью зону запрещалось заходить даже постоянным работникам подземелья, а купить туда проход нельзя было ни за какие деньги. Как я понял, уже находились такие умники, кто уже проворачивали подобное, вот только вернуться оттуда они уже не смогли. Подчинение у шейха Салмана не было игроков первого класса, да и не нужны они ему были. В третьей зоне не было ничего полезного. Кладки ящеров крайне редки, а добыть их невероятно сложно. Гораздо проще и прибыльнее было работать во второй зоне. Там спокойно справлялись отряды более слабых игроков. В проводники нам выделили сильнейшего игрока под командованием шейха, игрок второго класса Абдулла. Мужик далеко за сорок, всю свою жизнь проработавший в этом подземелье. Михило он смог прокачаться на одних только ящерах. Да и в бой сборщики должны вступать крайне редко. Достаточно выманить ящера из гнезда, и можно смело собирать яйца. При этом даже не нужно его убивать. Просто убежали и все, А ящер пускай возвращается в свое логово и создает новую кладку. Абдулла также разговаривал лишь на своем родном языке, но от него требовалось только довести нас до границ третьей зоны, а дальше он с нами не пойдет. Наш отряд и так насчитывал 12 человек, раздувать его еще больше не было никакого смысла. По-хорошему с Хайдаром нужно было идти только мне. Вдвоем нам было бы гораздо проще. Думаю, что смогли бы дойти до третьей зоны, даже не вступив ни с кем в бой. Да и там я бы просто приводил по одному ящеру к парню и помогал ему его прикончить. «Но как ощущения?" спросил я у Хайдара, когда он оказался в подземелье и встал рядом со мной. По лицу парня было совершенно непонятно, принял его подземелье или нет. "Здесь очень тепло. И я чувствую что-то очень странное". Словно до этого момента мне не хватало воздуха, и только теперь я смог вздохнуть полной грудью, произнес удивленный Хайдар. Подземелье тебя приняло, принц. Ты пробудился. А теперь хватайся за руку. «Защи...» — только начал говорить парень, как тут же вцепился в подставленную мной руку. Затем что какое-то время ты будешь дезориентирован. Сейчас организм привыкнет к нахождению в подземелье, и все будет нормально. Минут 20 должно хватить. Чтобы ускорить этот процесс, можешь поставить доспех духа и подпитывать его по максимуму. Чем больше магической энергии подземелья ты через себя пропустишь, тем скорее адаптируешься. "Хрена какие познания", воскликнул веперь. "Я в свое время тупо превалился какой-то коряге и ждал, пока меня не отпустят". Только через пару часов смог нормально функционировать. Именно поэтому ты постоянно и тряблешься. Просто что-то у тебя в голове в тот момент сломалось. А умник дело говорит. Самый лучший способ прийти в себя после пробуждения. Организм парня сейчас адаптируется к магической энергии подземелья. все же она очень сильно отличается от магической энергии земли. Камень, что-то в последнее время я тебя совсем не узнаю. Мне все чаще начинает казаться, что имя Умник должно было достаться тебе гораздо раньше. Иди в задницу, буркнул Камень и подошел к Петьке и сержанту. Они сейчас рассматривали карту подземелья и делали на ней какие-то пометки. Не обращай внимания на этого балабола, сказал я Хайдару, указывая на вепря. У него язык без костей, постоянно мелит всякую чушь. Сам ничего толком не понимает, что говорит. Да и забывает практически мгновенно. Ему нужно было родиться с золотой рыбкой. Парень лишь кивал, было видно, как ему сейчас трудно, но ничего. Первый раз он всегда такой. Это я, когда оказался в подземелье, уже был готов ко всему и практически даже не заметил произошедших изменений. Я даже кайфанул от пробуждения. Но меня с огромной натяжкой можно считать обычным человеком. Да и связь с титой тоже дает кое-какие преимущества в подобных вопросах. Спасибо, я в норме, через пару минут произнес Хайдар, отпуская мою руку. На всякий случай проверил его, пощелкал пальцами перед глазами, попросил проследить за рукой, немного попрыгать, присесть и сделать еще несколько движений. С моторикой все было в норме. Чувство тоже в полном порядке. Кайдар даже смог создать язык огня у себя на ладони. Для войны это считалось отличным результатом. Принцу теперь нужно будет учиться применять базовые стихийные техники в подземелье, но это не наша забота. Сейчас необходимо было двигаться. Полностью пробуждение будет завершено, когда мы выйдем из подземелья, а к этому моменту нужно как можно сильнее укрепить основу парня. В идеале закрыть подземелье. Но логово драконов было третьего уровня, поэтому вполне будет достаточно смерти нескольких сильных монстров. Даже без закрытия подземелья пробуждение Хайдара будет на порядок сильнее моего. Какие-то каменные кроты нулевки против элитных монстров третьеуровневого подземелья. Здесь даже сравнивать нечего. Мы готовы, можем начинать движение, объявил я, привлекая всеобщее внимание. Ещё несколько минут, и отряд двинулся за проводником. Пусть здесь никакой опасности и не было, но мы все равно взяли Принца в коробочку. Впереди двигался камень, по бокам Мал и Вепрь с Петровичем, а сзади Петька с Дарьей, в случае чего они справятся с любой опасностью. я шел вместе с Хайдаром, его переводчиком и целителем. На мне лежали еще и просветительские функции. Я же обещал ему рассказать о подземельях то, что больше никто не знает. И свое обещание я сдерживал. К тому же эта информация не была тайной. Я рассказывал, как можно определить предрасположенность ящера к стихии задолго до того, как он решит воспользоваться магией. Трюк очень простой, но от чего-то на земле еще никто до него не догадался. Это я понял по удивленным возгласам ребят из отряда. Даже Петя несколько раз удивленно хмыкал, по мере того, как я делился с Хайдаром вот такими знаниями. Пока двигались На нас все же напали несколько ящеров, но с ними легко справился Град, прикончив их своего арбалета еще на подходе. Все же элитный игрок, владеющий дальнобойным оружием, в подземелье с легкостью даст фору любому ближнику и даже стихийнику. Правда, предрасположенность к такому оружию давалась очень редко, и чтобы развиваться с ним нужно немало ресурсов. Одиночке это точно не потянуть. Первую зону мы пересекли примерно за час. И это с учетом небольшой задержки после перехода в подземелье. Буферная зона оказалась сплошной полосой расплавленного камня. Здесь не росло вообще ничего, а все вокруг было покрыто потеками застывшей магмы, и это было очень странно. Если бы мы сейчас шли по давно уснувшему вулкану, то и третья зона должна была быть такой же мертвой. А то очень странно получается, словно магма Просто начала вытекать из середины вулкана, так и не добравшись до жерла. Да и жерла как такового не было, какой-то обрубок и все. В этом подземелье никогда не случалось извержения. Мы же сейчас идем по застывшей лаве, спросил я у Хайдара, и он тут же переадресовал мой вопрос проводнику. Абдулла начал быстро что-то говорить, размахивая руками, изображая нечто страшное. Абдулла говорит, что этот камень расплавил дракон, что спустился с третьей зоны, когда гнался за группой собирателей, решивших достать пару яиц из его гнезда. Вон те возвышения это их трупы, поглощенные лавой. Кайдар показал на несколько возвышений, больше похожих на обычные камни. Пламя дракона оказалось настолько сильным, что заставило камень стать жидким и устремиться в погоню за наглецами. Что-то мне Совершенно не верилась в эту историю. Даже настоящий дракон не будет способен на подобное. Может его пламя и расплавит камень, вот только для этого дракону придется выступать в роли газовой горелки достаточно долго. А насколько я знаю драконов, они никогда не станут заниматься таким расточительством. Плюнут пару раз, и если этого будет недостаточно, чтобы прикончить обидчика, просто разорвут его на куски. Василис с настоящими драконами могут сравниться разве что доминаторы. Но раз во второй зоне постоянно работают сборщики, то можно не волноваться, что нас может застичь бедствие, что когда-то здесь произошло. К слову, Тита уже давно была во второй зоне и настойчиво требовала от меня энергии на воплощение. Змейка хочет попробовать себя против ящериц. После повышения уровня слияния она подросла примерно в два раза, но все равно, если сравнивать со здешними монстрами, будет выглядеть словно маленький червяк. Примерно прикинул, сколько нам еще идти, и попросил Титу отползти как можно ближе к границе третьей зоны. Вот там пускай немного пошалит. Около получаса у нее точно есть, а там может и больше. Кто знает, как на наше появление отреагируют ящерицы второй зоны. Возможно, они все разом решат напасть на разворовытелей их яиц. Радостный атит тут же воплотилась и помчалась в бой, оставил ей небольшой канал подпитки, чтобы сильно не расходилась, а то знаю я ее. Порой остановить змейку ничуть не легче, чем того же мало. Я его специально поставил рядом с собой, чтобы в случае чего тормознуть. Всем приготовиться. Переходим во вторую зону. У местных монстров сейчас период активности, поэтому придется немного подраться, объявил сержант. Но предупреждать нас было не нужно. Все были готовы сразу же после появления в подземелье. "Убери пока оружие. Ты вступишь в бой только в третьей зоне", сказал я Хайдару, который выхватил меч и едва не зацепил им двигающегося впереди камня. "Расслабься. Чем спокойнее ты будешь себя чувствовать в подземелье, тем проще будет справиться с любыми возникшими трудностями. Поверь мне, таких будет очень много. Даже в самом легком подземелье может начаться полная задница. А не лучше нам будет дать парню немного потренироваться на здешних ящерицах? Они уже гораздо сильнее начальных. Покажем ему, куда и как нужно бить, к моему удивлению, предложил Петька. А как я понял, все его предложения воспринимались как прямой приказ. Всё же личный адъютант Сахарова. Какую должность Рюмин занимал в корпусе, мне так и не удалось узнать. Максимум, что одну из руководящих. Вот и понимай, как хочешь. Может, он руководит службой ассигнаторов или бухгалтерии завидует? Ведь это тоже все руководящие должности. Но в любом случае сержант согласился с Петькой, и мы остановились. Мал, приведи к нам пару ящериц. Только сильно не усердствуй. Пускай они доползут до нас на своих лапах. Говорить больше ничего не потребовалось. В воздухе запахло озоном, а по ушам ударил резкий хлопок. Всем занять позиции и приготовиться к встрече ящерицы. Вот пустить монстра как можно ближе, ослабить, но не убивать. Этим займется принц. Всем понятно. Град, зачехли свой арбалет, он нам пока не понадобится. Всё было предельно ясно, и мы заняли позицию между двух крупных валунов. Идеальное место, чтобы заманить туда ящерицу и ослабить до приемлевого состояния. Мало не было подозрительно долго. И мы уже начали переглядываться, не понимая, куда он запропастился, но послышался приближающийся грохот, и вскоре мы увидели несущегося на всех парах парня, а следом за ним, смешно переваливаясь сбоку на бок, бежали шесть ящеров. Мал решил не мелочиться. Всего два ящера. Это курам насмех. К тому же, он сам хотел подраться. И скорее всего, из этой шестерки только двое предназначались Хайдару, а еще четырех он притащил для себя. Меняй немного тактику. Град, сможешь остановить троих тварей? Отлично. Тогда приступай. Камень, становись на позицию, примешь на себя первый удар. Вепр и Петрович, берете на себя левого ящера. Я право. Дырокол на подхвате смотришь по ситуации, и помогаешь нуждающимся. Умник, ни на шаг не отходишь от принца. Когда получите сигнал, подходите и добивайте тварь. Все поняли? От чего тут не понять? Предельно простая схема. Да мы и шестерох ящеров смогли бы спокойно завалить. Град с дыроколом справились бы вдвоем, но задача стояла совершенно иная. Град скинула свой арбалет, и всем сразу же стало понятно, за что девушка получила такое кодовое имя. До этого момента Дарья пользовалась обычными болтами, что лежали в колчане у нее за спиной. Но их запас был крайне ограничен. А сейчас она наконец показала способности, полученные во время пробуждения. Энергетические болты начали сами появляться у нее в руках и один за другим отправлялись в небо. Град стреляла с невероятной скоростью и казалось бы просто выпускает болты в воздух, даже не думая целиться в ящеров. Я быстро перевел взгляд на приближающуюся процессию и увидел, как три ящера резко остановились. Их пригвоздили к камню первые энергетические снаряды, а затем обрушились и остальные. Трёх очень сильных монстров девушка прикончила играючи. Вот именно из-за этого так и ценятся игроки со способностями сражаться на расстоянии, особенно против монстров, которые распространяют вокруг себя яд или другие вещества, действующие на человека. Приготовиться. Действовать нужно быстро. У любого монстра самые слабые места это глаза и уши. В нашем случае только глаза. Сейчас ты еще слишком слаб, и не пробьешь шкуру этих ящеров, даже если вложишь в оружие всю свою силу. Кайдар быстро кивнул и достал свой меч. Сейчас проходила тренировка не только для парня, но и для нашего отряда. В третьей зоне нам необходимо будет проворачивать нечто похожее, только с более сильными монстрами. "Зачем?" завопил возмущенный Мал, когда промчался мимо и начал заходить на разворот. Его негодованию не было предела. Убили сразу трех ящеров, которых он привел для себя. Но оно возмущение парня никто даже не обратил внимания. Камень принял на себя удар первого ящера. Послышался грохот, словно столкнулись два тяжелых камня, и наш оказался крепче. Крепыш сделал всего несколько шагов назад, а потом заревел и треснул по наглой чешучатой морде, что вцепилось ему в бок. Пошёл, сказал я Хайдару и сам побежал рядом с ним. В это же время Вепер с Петровичем принялись за второго ящера, а сержант сцепился с третьим.